Глава седьмая. «Видение епископа». «С нашим епископом просто сладу не стало», — писал мне Эрнест. «Он витает в облаках. Нынче вечером он начинает свой поход за восстановление справедливости в нашем злополучном мире. Он принесёт людям благую весть. Всё это епископ доложил мне сам, но я не в силах его удержать. Он председательствует на съезде ИПГ». ИПГ, полное название организации, установить не удалось. И собирается вместо вступительного слова обратиться к съезду с воззванием. «Не хочешь ли послушать его вместе со мной? Бедняга ожидает жестокий провал. Представляю, каким это будет ударом для тебя и для него, но тебе это послужит превосходным уроком. Ты ведь знаешь, голубка, как я горжусь твоей любовью». Я хочу, чтобы ты ценила всё, что есть во мне хорошего, а потому, не удивляйся моему желанию, рассеять у тебя малейшее облачко сомнения. Гордость моя требует, чтобы ты поняла, как правильные и разумные мои взгляды. Тебе известна их суровость. Но бессилие прекраснодушного епископа, быть может, покажет тебе всю неизбежность такой суровости. А потому едем со мной сегодня вечером. Мы переживём горькие минуты, Но я чувствую, что они нас ещё больше сблизят. Съезд ИПГ происходил на сей раз в Сан-Франциско. На повестке дня стоял вопрос об упадке морали в современном обществе и мерах борьбы с этим злом. Председательствовал епископ Морхаус. Видно было, что он волнуется. и на расстоянии чувствовала, как напряжены у него нервы. Рядом с ним в президиуме сидели епископ Дикинсон, профессор ГГ Джонс, возглавлявший кафедру этических учений на философском факультете Калифорнийского университета, миссис У. У. Хёрд, видная деятельница в области общественного презрения, Филипп уорд известный филантроп, и ещё несколько менее видных деятелей из той же сферы морального воспитания и благотворительности Епископ Морхаус встал и начал без предисловий. «Как-то я проезжал по городу в своей карете». Дело было вечером. Я рассеянно наблюдал в окно привычные картины городской жизни, как вдруг глаза мои отверзлись, и действительность предстала передо мной во всей своей ноготе. Сначала я закрыл лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов, и тогда во тьме передо мной встал вопрос «Что же делать?» «Что делать?» Потом возник другой вопрос — что сделал бы учитель на моем месте. И великий свет пролился вокруг, и долг мой открылся мне, словно в ярком сиянии солнца, как открылся он савлу на пути его в Дамаск. Я приказал остановить лошадей, вышел на тротуар и, обратившись к двум уличным женщинам, убедил их занять место в карете рядом со мной. Если то, чему учил нас Иисус, истина, эти несчастные были мне сестрами, И только моя преданная любовь могла очистить их. Я живу в одном из лучших кварталов Сан-Франциско. Мой дом оценён в сто тысяч долларов, а обстановка, книги и картины стоят и того больше. Это огромный особняк, вернее, дворец. Целый штат слуг заботится о нём. До сих пор я не знал, в чём истинное назначение такого дворца, и думал, что мне и подобает жить в нём. Теперь я знаю. Я взял к себе этих женщин и приютил их. Я намерен все комнаты в своем дворце заселить такими же женщинами, моими сестрами». Весь зал насторожился, усидевших в президиуме лица выражали ужас и смятение. Епископ Диккенсон встал и демонстративно покинул собрание. Но Морхаус, поглощенный своим видением, продолжал словно в каком-то забытье. «О, сестры и братья!» В этом вижу я единственный выход. Я не знал, зачем нужны кареты, а теперь знаю. Для того, чтобы перевозить больных, немощных и престарелых. Для того, чтобы оказывать почёт тем, в кому угасло даже естественное чувство стыда. Я не знал, зачем нужны дворцы, а теперь нашёл, что с ними делать. Дворцы, принадлежащие церкви, должны быть превращены в больницы и убежище для тех, кто без сил свалился на краю дороги и погибает. Епископ умолк, по-видимому, не справляясь со своими мыслями и селись подыскать для них простые выразительные слова. «Не мне, дорогие братья, учить вас праведной жизни!» — снова начал он. «Я слишком долго коснел во лжи и лицемерии, чтобы советовать другим. Но принятое мною решение касательно тех женщин, сестер моих, показывает, что всякий из нас может вступить на праведный путь. Для тех, кто верит в Иисуса и его святое Евангелие, Не может быть иного чувства к ближнему, кроме чувства любви. Только любовь сильнее греха, сильнее смерти. А потому я взываю к тем из вас, кто богат. Делайте то же, что делаю я. Возьмите к себе в дом вора и обращайтесь с ним, как с братом. Приютите у себя блудницу и назовите ее сестрой. И тогда в Сан-Франциско минует надобность в суде и полиции. Тюрьмы будут обращены в больницы и вместе с преступлением исчезнет и преступник. Но не только деньги надо отдать ближним из самого себя. Будем же во всём следовать примеру Христа. Вот в чём заключается ныне послание церкви. Мы отступились от заветов Учителя. Мы убиваем душу, потворствуя плоти. На место Христа мы поставили мамону. Я захватил с собой стихотворение, где всё это прекрасно сказано. Разрешите прочитать его? Оно написано великим грешником, который, однако, много видел и понимал. И не думайте, что он упрекает здесь только католическую церковь. Нет, он бичует все церкви, клеймит роскошь и хвастливое великолепие всех церквей, что сбились с истинного пути, указанного нам учителем, и отгородились от овец его. Слушайте же. Орган гремел. Все пали ниц и сердца людей благоговейный страх, то плыл по храму на людских плечах первосвященник Рима, словно бог. Как жрец в одеждах пены волн белей, как властелин в сиянии трёх корон, и в пурпуре свой путь направил он к святилищу, надменный царь царей. И вихрь сквозь тьму веков меня унёс к тому, кто у пустынных вод бродил, не находя пристанище для сна. «Птенцу гнездо, нора лисе дана, лишь я один бреду без сил и пью вино солёное от слёз». Перевод Бориса Лейтина. Примечание редакции. Слушатели волновались, но не потому, что речь епископа встретила в них сочувственный отклик. Однако епископ не замечал этого. Он продолжал... И я говорю тем из вас, кто богат, а также и всем прочим богатым людям в мире. Тяжко притесняете вы тех, кого учитель назвал своими овцами. Вы ожесточили сердца свои. Вы зажали уши, дабы не слышать, как в опиеты стонет вся страна. То вопли горя, то стоны страдания. И если вы не захотите их услышать, придет день, и они будут услышаны. И еще говорю вам... Но тут Г.Г. Джонс и Филипп Уорт, давно уже стоявшие на готове, подхватили епископа под руки и свели его с помоста, провожаемые потрясённым молчанием зала. «Выйдя вместе со мной на улицу, Эрнест злобно захохотал. Смех этот резанул меня по сердцу. Я с трудом сдерживал слёзы». «Вот он и принёс людям благую весть», — воскликнул Эрнест. Он открыл им своё мужественное и нежное сердце, а его верные почитатели-христиане решили, что он сошёл с ума. Ты заметил как заботливо они свели его с помоста, воображая, как веселился при этом зрелище весь ад? И всё же слова епископа и его поступки оставят свой след в сознании людей, — сказала я. — Ты думаешь? — иронически отозвался эрнст Увидишь, какое это произведёт сенсацию. Ты заметил? Пока он говорил, репортеры строчили напропалую. А завтра ни строчки об этом не появятся в газетах. «Не может быть!» — горячо воскликнула я. «Вот увидишь, ни строчки, ни единого намёка на то, что он говорил. Разве ты не знаешь нашу печать? Её дело изымать и запрещать. А репортеры, ведь я сама их видела. Ни одно слово епископа не появится в печати. Ты забыла о редакторах». Они знают, за что им платят деньги. Их задача в том и состоит, чтобы не пропустить в печать ни одной строчки, представляющую угрозу существующему порядку. Сегодняшнее выступление епископа было лобовым ударом по установленной морали, призовом еретика. Его и увели с трибуны, чтобы прекратить соблазн. Но газеты очистят скверну, они вытравят её молчанием. «Разве ты не знаешь, что такое пресса в Соединённых Штатах?» Это паразитический нарост на капитализма и дело — обработка общественного мнения для поддержания существующего порядка, чем она и занимается, с похвальным усердием. Хочешь, я предскажу тебе дальнейший ход событий. Завтра в газетах будет сказано вскользь, что вследствие переутомления здоровье епископа пошатнулось, и на вчерашнем собрании ему стало дурно. Пройдёт несколько дней, и будет объявлено, что нервное истощение — заставила епископа временно покинуть свою паству и уйти в длительный отпуск. А затем возможны два варианта. Либо епископ поймёт свою ошибку и вернётся из отпуска здоровым человеком, не знающим, что такое видение среди бела дня, либо он утвердится в своём безумии, и тогда в газетах промелькнёт участливое сообщение о его помешательстве, после чего ему останется только лепетать о своих видениях, звуконепроницаемым стенам сумасшедшего дома. «Ну ты уж слишком!» — запретестовала я. «Но ведь в глазах общества он и будет сумасшедшим. Какой порядочный и нормальный человек возьмёт к себе в дом воров и падших женщин и станет обращаться с ними, как со своими близкими? Правда, Христос был распят между двумя разбойниками, но ведь это же совсем не из той оперы. Да и что такое безумие?» Мысли, с которыми мы не можем согласиться, всегда кажутся нам неверными, и мы говорим, что у человека ум за разум зашёл. А там недолго сказать, что он просто сошёл с ума. все мы склонны считать сумасшедшим того, кто не согласен с общепризнанными истинами. Вот тебе прекрасный пример в сегодняшней вечерней газете. Мэри Маккена проживает южнее Маркет-стрит. Это бедная, но честная женщина, к тому же патриотка. По своей наивности она поверила, что американский флаг — прибежище американских граждан. И вот что с ней случилось. Муж я пострадал от несчастного случая и три месяца пролежал в больнице. Мэри стала брать на дом стирку, что, однако, не помешало ей задолжать хозяину за квартиру. Вчера её пришли выселять. Тогда она выставила у порога американский флаг — Завернулась в его полотнище и заявила, что пусть её посмеют выбросить на улицу. Она под защитой американского флага. Ну и знаешь, что с ней сделали? Арестовали и отправили на медицинское обследование. Сегодня её подвергли экспертизе, признали душевной больной и засадили в сумасшедший дом. «Ну уж это извини», — заспорила я. «Предположим, у меня своё мнение о том, как написана такая-то книга, и это мнение не совпадает с общепринятым». «Не посадит же меня в сумасшедший дом?» «Нет, не посадит», — согласился Эрнест. «Но такое расхождение с общепринятым мнением не угрожает общественному порядку. В этом вся разница. Еретические же заявления Мэри Маккена и епископа угрожают. А что, если все бедняки станут под защиту американского флага и откажутся платить за квартиру? Ведь это покушение на права домовладельцев. Взгляды епископа тоже опасны для общества» а потому пусть он посидит в сумасшедшем доме». Я всё ещё не верила. «Ладно, увидишь», — сказал Эрнест. Тем наш спор и кончился. На другое утро я послала купить все выходящие в городе газеты. Эрнест оказался прав. Нигде ни одной строчки по существу речи епископа. Две-три газеты глухо упоминали, что епископ Морхаус произнёс взволнованную речь, а между тем плоские разглагольствования последующих ораторов комментировались весьма пространно. Несколько дней спустя появилась краткая заметка о том, что в связи с сильным переутомлением епископ уходит в отпуск. Однако ни слова о нервном расстройстве, не говоря уже о душевном заболевании, мне тогда и в голову не приходило, как близок наш друг к своему гефсиманскому саду и Голгофе, о которых говорил эрнст.